Глава 3 Восставший из мертвых многократно стук становился все настойчивее и настойчивее. Я поначалу хотел было отозваться, постучать в ответ, но вовремя одумался. Не хватало еще, чтобы моего потенциального спасителя Кондратий хватил, когда он услышит из гроба ответный стук. Хотя, с другой стороны, хороший человек глумиться над трупами не станет, а то и вовсе добьет меня как лишнего свидетеля. Впрочем, уж к чему, к чему, а к смерти я уже привык так что я затаился и, переждав еще несколько смертей от удушья и возрождений, наконец-то дождался своего освободителя. Крышка гроба с противным треском раскололась от очередного удара, и на меня посыпались комья земли. Хоть и пытался я прикинуться покойничком, но набившаяся в глаза и в нос земля спутала мне все планы, заставив оглушительно чихнуть, — Эй, смотри, Гварл, этот живой! — раздался сверху удивленный скрипучий голос. — Хозяин велел таскать ему мертвяков! — рассудительно отозвался второй голос, не менее противный, чем первый. — Твоя правый! За живых нам хозяин не платить! Давай его назад копать! — пришел к неутешительному для меня выводу хозяин первого голоса. Комья земли забарабанили по моему лицу, не давая вставить ни слова. Похоже, слова у него не расходились с делом. Твоя стой, мургал! Хозяин платить за каждый мертвяк. Так этот мертвяк живой еще. Ну, допустим, не еще, а опять, сказал бы я, если бы у меня был язык, а во рту не было плохо пережевываемого комка земли. Теперь будет совсем мертвый раздалось сверху, и одновременно в моей груди поселилось нечто горячее. Так мое виртуальное тело теперь чувствовало боль. «Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения». «А этот второй та еще жадина, готов убить ради лишнего медика. Ну ничего, вот выберусь отсюда. Было моей первой мыслью, когда я возродился». «Кстати, насчет выбраться». Судя по всему, я определенно куда-то двигался, перемещаясь весьма непривычным для меня способом. Незаметно, приоткрыв глаза и осмотревшись, я увидел перед собой сперва свои ноги, задранные вверх. Потом толстые пальцы, сильно сжимавшие меня за щиколотки. Короткие пальцы заканчивались грязными и довольно длинными ногтями. Впрочем, и сами руки были изрядно перепачканы землей. Широкая спина в кожаной и сильно потертой куртке, а над плечами торчит лысая, совершенно гладкая и зеленая макушка. Итак, я лежу на спине, а меня за ноги куда-то тащит какой-то зеленокожий лысый уродец, едва ли не на две головы ниже меня и не имеющий ни малейшего понятия о маникюре и уходе за ногтями да еще и с развесистыми ушами-лопухами, подпрыгивающими при каждом его шаге. «А!» — вскрикнул я, когда моя голова наткнулась на какой-то камень, и в глазах вспыхнули сотни огней. «Эй, Гварл! Твой мертвяк еще живой?» — раздалось в стороне. «Гварл, прибить мертвяка! Откуда живой?» Тащивший меня урод остановился и отпустил мои ноги. Повернулся. Широкий мясистый нос, почти нависающий над подбородком, маленькие глубоко посаженные глазки, узкий лоб с выдающимися над бровными дугами и в довершении всего широкая пасть, полная мелких острых зубов, смахивает на одичавшего магистра йоду или, учитывая перечень раз фан мира, на гоблина. Эх ты, гверла, кусок! Твоя даже живого мертвяка прибить не может! Что-то надвинулось, закрывая собой солнце, и... «Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения!» Я открыл глаза. Разумеется, после смерти я снова вернулся в точку привязки, в свой гроб. Или, вполне возможно, в яму, которая, кстати, теперь была гораздо шире и доступна для солнечного света. «Эй, твоя там, внизу!» раздался сверху знакомый голос твоя опять живой щурясь от солнечного света я присмотрелся прямо надо мною на краю ямы сидели два гоблина и смотрели прямо на меня может закопать этот мертвяк назад предложил один из них моя даже не видеть как мертвяк назад в свой яма прыгнуть странный мертвяк и живой а вдруг «За странный мертвяк хозяин больше платить». «Сейчас моя острая палка странный мертвяк в глаз тыкать. Если совсем дохлый, надо его с собой брать». Одна из фигур встала и пропала из поля зрения. Наверное, пошел искать достаточно длинную и острую палку». И до возвращения этого гения офтальмологии мне нужно было придумать способ, как после возрождения не оказаться снова в яме. Итак, точкой привязки в фан-мире может служить место, принадлежащее игроку или любой объект. Есть еще временная портальная привязка, но это явно не тот случай. Вряд ли злоумышленники сделали яму моей собственностью или сдали ее мне в аренду, так что, скорее всего, просто привязали меня к гробу. Убедить этих зеленых массовиков-затейников взять вместе со мной еще и гроб вряд ли получится с моей-то харизмой и подвешенным где-то отдельно от тела языком. А значит, нужно самому незаметно взять его кусок». «Осторожно, чтобы не выдать себя. Я ощупал дно ямы, насколько смог дотянуться. Есть. Нашел довольно приличный обломок гроба. Осталось только придумать, куда его спрятать. Одежды-то нет». Сверху раздался приближающийся звук шагов. «Похоже, сейчас мне присвоят почетное звание Кутузова по инвалидности». Куда же засунуть эту треклятую деревяшку? В этой долбанной игре по умолчанию даже набедренной повязки на персонажах нет. И тут я едва не рассмеялся. Вот он ответ. Я в игре, а значит, мне просто достаточно положить деревяшку в инвентарь. Благо, стандартное 6 ячеек есть у каждого персонажа, даже без сумок и карманов. И я успел забить их все обломками досок и на всякий случай землей, прежде чем снова погиб. Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения. Вы получили игровое достижение Побратим смерти. На этот раз, прежде чем открыть глаза, я прислушался. Скрип дерева, ляск железа, шум ветра, негромкие знакомые голоса. Легкое фырканье лошади». «Вот они, голоса свободы». А потом я глубоко вздохнул и понял, что запах свободы мне нравится куда меньше, чем ее звуки, потому что вонь вокруг стояла такая, что мне захотелось разучиться дышать и снова вернуться на дно моей уютной ямы, где нет ни звуков, ни запахов. Открыв глаза... Я окончательно убедился, что трюк с набиванием инвентаря памятным хламом сработал. Я лежал в телеге, со всех сторон обложенной трупами различной степени несвежести. Где-то впереди сидели мои знакомцы-гоблины, управляя лошадьми. Выяснить, где мы ехали, мешали тела, перекрывающие обзор. Ну что ж... «Немного времени у меня есть до того, как я предстану перед их хозяином в облике странного живого мертвяка. О побеге не могло быть и речи. Вдруг я нахожусь на каком-нибудь богом забытом островке, а эти гробокопатели прибыли сюда с помощью портала или по воздуху. Нет, я сперва должен был добраться до мест, населенных игроками». Ну а пока у меня было немного времени, чтобы заняться собой. Например, выяснить, что за достижение я получил. Открыв окно достижений, я увидел следующее. Достижение по смерти. Вы погибли 500 раз подряд, не разрывая цепи смертей и не покидая своего места возрождения. Описание. Сама смерть сжалилась над вами, глядя на ваше мучение, и наделила даром бесплотности после воскрешения. Бонус. Теперь, возрождаясь в точке привязки, вы становитесь совершенно бесплотны и неуязвимы для любых видов воздействия в течение трех секунд или пока не покинете точку возрождения. Неплохо. Интересно, обладая я этим даром там, в гробу, «Смог бы я в виде бесплотного духа выбраться или застрял бы в земле, едва покинув свое убежище?» Проверять совершенно не хочется. И всего-то нужно было пару недель проваляться в гробу, подыхая по откату. Возрождение происходит через минуту, и это время удваивается каждый раз, если пауза между смертями меньше 8 часов или время возрождения меньше 4 часов. Восемь возрождений подряд отнимут около восьми часов в сумме, плюс время, за которое игрок успевал задохнуться. Теперь нужно было наметить свой дальнейший путь. Открыв игровую справку, я первым делом открыл раздел, посвященный навыкам и умениям, без которых в мире фантазий просто не выжить. Итак, навыки. «Навык» означает степень владения тем или иным мастерством и открывает доступ к умениям, приемам, рецептам и заклинаниям, завязанным на этот навык. Всего у персонажа может быть не более десяти навыков, включая боевые, ремесленные, магические и повседневные. Обучиться навыку можно было у соответствующих мастеров, а улучшить владение им постоянным использованием. «Так, значит, это пока что не для меня». «Умения» — это и есть те самые приемы, рецепты и заклинания. Завязаны они были на соответствующие навыки или на класс персонажа. Улучшаются постоянным использованием или с ростом уровня навыка. В общем, тоже явно не мой случай. «Ну и, наконец, таланты» — это уникальные особенности — или умения, получаемые при выполнении особых условий. Количество не ограничено. Больше ничего об этом в игровой справке не было. Кстати, один талант у меня все же имелся. Язык жестов. Вы можете общаться знаками с теми, кто понимает язык жестов, но сами их жестов не понимаете. Уровень первый из десяти. Прогресс 0%. Вы понимаете, 10 базовых жестов. Ага, вот тебе и вырванный язык. Следуя логике разработчиков, несколько талантов я мог получить, лишившись глаза, руки или уха. Спасибо, не надо. Ну, а с параметрами, собственно, все было более-менее ясно. Я был слабый, неуклюжий дохляк с зачатками интеллекта и фатальным невезением. Зато зоркий, вон какая меткость. Собственно, именно от параметров зависело, кем может стать мой персонаж. Дорога в воины любых мастей мне была заказана. Им по зарез нужна сила и выносливость. Аналогично и с магами, начиная от элементалистов или демонологов и заканчивая некромантами или друидами, умом не вышел. Поэтому я начал рассматривать те классы, которым было полезно восприятие в качестве основного или второстепенного параметра. Воры и стрелки. Как оказалось, от восприятия зависела не только меткость, но и шанс нанести смертельный удар, отыскав уязвимое место в защите врага, шанс обнаружения невидимок и скрытых объектов. Поэтому, дотянув ловкость или удачу, которые были основными параметрами для этих классов, я мог превратиться во вполне сносного убийцу, охотника, снайпера или грабителя. Не так уж и плохо. Учитывая мою излишнюю хрупкость, упор на невидимость или сражение на дистанции были как нельзя кстати. Но мне мало было выжить, нужно было еще и прилично заработать, Поэтому после недолгих раздумий я остановился все же на классе вора. Именно он ассоциировался у меня с легкими и большими деньгами. Даже в игре честным трудом много не заработаешь. Итак, решено. При первой же возможности получаю класс вора и учу навыки, в первую очередь направленные на заработок и во вторую на выживание а потом качаться и копить деньги. Ведь только с их помощью я мог попытаться изменить свой статус и выйти на связь с внешним миром. Впрочем, и то, и другое было лишь вопросом времени, которого у меня было предостаточно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерыва на сон и еду. Главное, что я по-настоящему жив и, наконец-то, свободен, — подумал я, еще не зная, в чьи руки было угодно меня передать коварной судьбе. Возможно, моя могила тогда не казалась бы таким уж неприятным местом.